После допроса Кирилла Третьякова, Лера чувствовала, что находится в тупике. Не только физически, но и морально, ведь она по-прежнему испытывала к артисту теплые чувства, хотя тень сомнения наложила отпечаток на ее первоначальное впечатление. Убийство женщины не соответствовало образу, который Лера выстроила для себя в процессе личного общения с Кириллом. Ау, ты меня слушаешь? Голос Севады донёсся до нее, словно бы издалека. И она устремила на него взгляд, осознав, что на несколько минут выпала из беседы, занятая собственными мыслями. «Прости», — задумалась, — пробормотала она. «Ну, разумеется». Ухмыльнулся Логинов. «Отретьякове, бось Лера замерла. Неужели ему что-то известно? Если кто-то узнает, что она прыгнула в постель к подозреваемому. Правда, строго говоря, Кирилл тогда еще не считался таковым. Но ее поведение все равно многие сочли бы неправильным, особенно начальство. А главное, Суркова. Ведь перед ней Лере ни в коем случае не хотелось бы оправдываться. «Я думаю об убийце», — процедила она сквозь зубы. «Ну, значит, о Третьякове», — кивнул Логинов. «Это он грохнул актрисульку. Зуб даю». «И на какой же, прости за вопрос, платформе строится твой вывод о его виновности?» Поинтересовалась Лера, стараясь придать голосу побольше безразличия. «Вот завернула!» — восхитился Леонид. «А что, есть варианты?» — пожал плечами Виктор. «Третьяков состоял в любовной связи с убитой. Откуда ты это взял?» «Так это же очевидно. Он поимел каждую актрису в труппе». «Это каждая актриса тебе поведала?» «Не нужно быть экстрасенсом, чтобы это понять». «И что? Он всех их поубивал?» «Если Качакидзе не была его любовницей, зачем, скажите на милость, она отправила ему сообщение перед смертью?» «Они дружили». «Ага. И среди ночи ей вдруг понадобилась его дружба, да?» «Если она хотела того, на что ты намекаешь, у меня есть два возражения». «Только два?» «Первое. Почему она пригласила его в театр, а не домой?» «Второе. Если они были любовниками, зачем ему ее убивать?» «Да мало ли причин!» — развёл руками Логинов. «Вдруг она его бросить решила, на другого променяла. А может, она его просто выбесила?» Третьяков не производит впечатления психопата, который кидается на женщин с целью убийства. Неожиданно встал на сторону Леры Севада. «Ага», — поддакнул Коневич. «Если и кидается, то с совсем другой целью». «Да и то не он на них, а они на него», — хохотнул Подаян. «Отставить, словоблудие!» Рявкнул Логинов, уязвленный тем, что коллеги его не поддержали. «По-моему, вы забыли, что Третьяков был должен кочекидзе кучу бабок, а теперь, как говорится, на нет и суда нет». «Так ты определись. Третьяков убил кочекидзе на почве страсти или корысти. Одно, знаешь ли, другому не мешает». «Сивада, ты выяснил что-нибудь про мужчин, с которыми Диана крутила романы?» «Ты знаешь...» «Это Качекидзе, та еще штучка», — со вздохом ответил тот. «Похоже, она не слишком-то распространялась насчет своих любовных похождений, что, на мой взгляд, странно для молодой женщины, особенно в наши времена, когда вся жизнь людей проходит в интернете». «Значит, тебе ничего не удалось узнать?» Огорчилась Лера в тайне надеявшаяся, что у них появится другая ниточка, а не только та, что ведет к Кириллу Третьякову. «Ты же говорил, что Диана тоже жила в соцсетях». На первый взгляд, да. Но там она выкладывала в основном инфу, связанную с театром. Рекламировала себя любимую, общалась с фанатами и тому подобное. Пара фоток с известными личностями все же просочилась в ее аккаунт. Но, насколько я понял, то были дела давно минувших дней. «Если так, то вряд ли ее бывшие стали бы убивать любовницу спустя долгое время», покачала головой Лера. «Если только их интересы не пересеклись совсем недавно», — уточнил Леонид. «Ну да. Поэтому не стоит полностью отказываться от этой версии. Тем более, что у меня тоже имеется кое-какая информация». Вставил Логинов, к которому вернулась его обычная самоуверенность. «Да ну», — недоверчиво переспросила Лера. «Так чего ж ты молчишь?» «Хотел дать вам всем возможность высказать свои нежизнеспособные версии», а заодно поглядеть, как ты, Лера, будешь защищать Третьякова. Только вот у него и помимо тебя найдется полно защитниц. Можешь мне поверить. Так мы услышим версию. Или ты продолжишь глумиться и выпячивать грудь, как индюк на ярмарке? Видит бог, Лера не собиралась ругаться с Виктором. Но временами он так выводил ее из себя, что хотелось вцепиться в его гладкую ухоженную рожу и расцарапать ее до крови. «Беда в том, что Логинов – прирожденный сыщик. Несмотря на тщеславие и честолюбие, он обладает острым умом, умеет работать с людьми и отличается бесстрашием, в чем Лера имела возможность убедиться и не раз. Постоянные пикировки друг с другом вошли у них в привычку, поэтому она порой предпочитала пропускать колкости оперативника мимо ушей ради пользы дела. Однако иногда он прямо-таки напрашивался на резкость». Выпалив ее, она тут же пожалела об этом, заметив, как на мгновение исказилось лицо Логинова. Но в этот раз он решил проглотить обиду. «Я провел несколько дней, опрашивая соседей Дианы», — сказал Опер, не глядя на Леру. «Большинство настроены против нее, но не могли сказать ничего путного. Однако нашлась одна наблюдательная женщина, которая поделилась со мной важными сведениями». Она видела влиятельного любовника Дианы, о котором упоминала Анна Понизова?» — спросил Коневич. «Нет, но она видела его жену». «Жену?» «Ну да». Та приходила разбираться с Качакидзе и устроила скандал на лестничной клетке, которому соседка и стала свидетелем. У нее маленький ребенок, и она собиралась выйти и призвать Диану к порядку. Но уж больно интересно было послушать, что обсуждают жена и любовница» поэтому она не стала разгонять разбушевавшихся баб, а наблюдала через глазок и слушала. «Услышала что-нибудь интересное?» «А то...» визитерша сказала, что знает о похождениях своего благоверного, но Диане, по ее мнению, рассчитывать не на что, так как он волочится за каждой хорошенькой юбчонкой. А еще она пригрозила, что устроит актрисе веселую жизнь, если та попробует увести у нее муженька. Когда имел место разговор... Задала вопрос Лера. «За несколько дней до того, как Диана отошла в лучший мир». «Поздравляю, коллеги. Кажется, у нас есть подозреваемая». «Да. Только мы понятия не имеем, кто она такая», — резонно возразила Лера. «Вот если бы ты предоставил нам эту информацию...» «Предоставлю, дай срок», — уверенно заявил Виктор. Соседка описала негодующую супругу достаточно подробно. «Но это не так уж и важно». «Почему?» «Да потому, Ватсон, что она выглянула в окно, когда мадам уносилась прочь, и видела, в какое авто она усадила свою...» «Короче, в которое она села». «Вот это уже другой разговор!» Обрадовалась Лера, готовая в очередной раз простить Виктора за дурной характер. «А номер твоя наблюдательная соседка случайно не запомнила?» «Нет, но тачка приметная, так что...» «Прекрасно!» «Перебила Лера». «У нас появилась еще одна версия, попытаемся ее размотать». «А у меня еще кое-что нашлось, между прочим», — сказал Севада. «Фотографий любовников Дианы в соцсетях почти нет. Но зато там есть переписка с фанатами, как я уже упоминал». «Ну, помню», — кивнула Лера. «И что?» «А то, что не все фанаты — приятные люди. Но мы в курсе. Есть что-то конкретное?» «Несколько заблокированных персонажей». Я взломал переписку. «Ох, там такое!» «Какое?» «Ну, я так понял. Один мужик, по-моему, рьяный поклонник Понизовой, писал Качекидзе всякие гадости, обвинял в проституции и бестоланности и так далее. И что? Она стерпела?» Заблокировала его. А он как-то ухитрялся заходить с других аккаунтов. Я по стилю понял, что это один и тот же персонаж. Мужик писал, что Диана должна уйти и дать дорогу молодым. «Имея в виду Анну». «Он напрямую грозился убить Качикидзе», — уточнила Лера. «Не, такого не было», — покачал головой Сивада. «Но кто знает, что могло прийти в голову такому уроду?» «А еще есть парочка идиотов, которые поначалу вроде как обожали Диану, писали ей хвалебные отзывы и признавались в любви до гроба, а потом, когда они стали настойчиво требовать личных встреч, а она отказала», разозлились и принялись поносить ее, на чем свет стоит. Их она тоже заблокировала. Но интернет, как мы знаем, все помнит. А есть возможность выяснить, кто эти люди. Можно попытаться. «И почему мы раньше об этом не подумали?» — недоуменно спросила Лера, обращаясь как к операм, так и к самой себе. «Мы сосредоточились на коллегах и любовниках. А что, если дело вовсе не в них? Какой-то псих, влюбленный в Диану, Мог счесть себя недооцененным и попробовать встретиться с ней без свидетелей, в силу проблем с головой всерьез надеясь на взаимность. Отсюда и странный какой-то изуитский способ убийства, и изнасилование, и театральный способ предъявить труп. Возможно, он и не намеревался ее убивать, но все пошло не по плану. Диана могла испугаться или, наоборот, стала насмехаться, издеваться над ним. В общем, завязалась борьба — Он ее убил, а на следующий день он легко мог покинуть театр вместе со зрителями, пришедшими на дневной спектакль. Но как фанат незамеченным проник в театр? Спросил Логинов, охлаждая ее пыл. Вот у Третьякова есть ключ от служебного входа. И он не отрицает, что находился в театре той ночью. Если бы там был кто-то еще, они бы встретились, верно? Да и что, в конце концов, этот театр – проходной двор, что ли? «Заходи, кто хошь, бери, что хошь». «Ой, братан, ты фанатов не знаешь», — вмешался Коневич. «Они, если очень надо, и в замочную скважину пролезут». «Да, но как он заставил Диану остаться в театре после того, как все оттуда ушли?» Не унимался Логинов, и Лера вынуждена была признать, что тут он, пожалуй, прав. «Да мало ли как», — тем не менее возразила она. «В конце концов могло иметь место совпадение». Ведь Качекидзе отправила Третьякову сообщение с просьбой явиться, но ну а фанат мог либо проникнуть туда каким-то образом, либо. Либо он и вовсе не уходил! выпалил Севада. Поясни! потребовал Виктор. Смотрите, возбужденно затораторил Подаян. Что если Псих решил подкараулить Диану после представления? Он мог спрятаться где-нибудь, ведь театр большой, по тайных местечек полным-полно. То есть ты полагаешь что он напал на нее в театре и затащил в какой-то закуток, дожидаясь, пока все разойдутся?» — спросил Логинов. «Ага. Но как же тогда она отправила сообщение Третьякову? Может, ей удалось от него вырваться. Она, ну, затаилась где-нибудь и написала». «Написала ничего не значащее сообщение. Вместо того, чтобы вызвать полицию, недоверчиво хмыкнул Виктор» если уж и связываться с коллегой то прямо сказать что на нее напал какой-то придурок и попросить помощи нет или еще проще рвануть к охраннику за поддержкой я считаю будь это фанат он бы скорее дождался диану на стоянке или подкараулил возле дома ведь она жила одна сева его версия определенно никуда не годилась а я вот не понимаю заговорил коневич «Зачем Качакидзе вообще писала Третьякову и просила о встрече, если в тот вечер они вместе выходили на сцену? Что, нельзя было встретиться после спектакля или на худой конец в антракте?» «Твоя правда», — задумчиво кивнула Лера. «Допустим, у нее возникла неожиданная проблема, причем уже после того, как Третьяков покинул театр. Она знала, что он живет недалеко, а потому сможет быстро прийти». Вдруг то, о чем она хотела поговорить, там и находилось. В театре? Ну да. В любом случае, фанатов Качикидзы и Понизовой тоже необходимо проверить. Если они и не пытались навредить убитой, то, возможно, видели что-то или знают. Значит, у нас на данный момент вырисовывается три основные версии. Первая. Диану убила жена ее любовника или сам любовник. Разберемся, когда выясним, кто они такие. Вторая. Убийца — сумасшедший фанат. Здесь тоже необходимо выяснить личности всех возможных кандидатов на эту роль и проверить их алиби. Ну а третья версия. Третьяков. убежденно заявил Логинов. Я считаю, что только ему было легче всего проникнуть в театр и покинуть его незамеченным. Он знает, где расположены камеры, и заранее вывел из строя ту, мимо которой собирался пройти. И не будем забывать главного, только у него имелся реальный мотив для убийства – бабки. А они, как всем известно, самое большое зло, ради которого и совершается большинство преступлений. Что хотите со мной делайте, но я вам говорю – убийца Третьяков. И вы еще вспомните мои слова, когда в результате Именно я окажусь прав».